Оказавшись в такси, я еще раз назвала адрес клиники. «Мы успеем за час?» — спросила на всякий случай. «За полчаса успеем», — думаю, — буркнул таксист. «Главное, в пробку не встать». Если бы я видела, то пока мы ехали, смотрела бы в окно, а так все, что мне оставалось, бесцельно ковыряться в телефоне. Благо таксист, как это частенько бывает, не расспрашивал меня о моем зрении. Не то чтобы я воспринимала это болезненно, но чувствовать себя диковиной зверушкой и слышать в чужом голосе сочувствие — ощущение так себе. «Приехали», — сказал водитель, остановив машину. «Мы прямо напротив главного входа. Помочь вам дойти?» «Да, спасибо большое», — поблагодарила я со всей возможной откровенностью и сделала мысленную пометку «Оценить поездку на пять звезд. Водитель вышел первым, и пока я искала, где открыть дверь, сделал это сам. Тактично подал мне ладонь, и моя рука утонула в его. «Спасибо. Не за что. Я провожу вас до администратора. Или что там?» «Спасибо». Я даже улыбнулась, хотя всегда старалась вести себя с таксистами отстраненно. «Такое себе удовольствие, не знать толком, куда тебя везут. Нарваться на неприятности можно было запросто». Я хорошо запомнила историю девушки из районной организации для слепых, когда ее попытались изнасиловать на парковке. Благо, все обошлось, но такси я не любила именно из-за ощущения абсолютной незащищенности. «Вот», — неловко сказал таксист, — «я вам привел девушку». Слова были обращены не мне. Со мной, если кто-то зрячий находился рядом, вообще предпочитали не разговаривать. Людей всегда смущает, если они видят что-то отличное от нормального. А слепой человек в их представлении зачастую становится еще и неспособным ответить за себя. Сколько раз знакомые разговаривали с Булатом вместо того, чтобы спросить что-то напрямую у меня. «Здравствуйте», — услышала я приятный голос девушки-администратора. «Здравствуйте», — ответила я. «Меня зовут Динара, я…» к... «Артур Витальевич говорил о вас, только не уточнил, в среду вы будете или четверг». «Сегодня была среда». Наверное, я полная дура, раз бросила все и сорвалась непонятно куда в погоне за шансом, которого нет. Но пусть я сотню раз буду дурой. Лучше сделать и пожалеть об этом один раз, чем потом жалеть всю жизнь. «Артур Витальевич?» — снова услышала я администратора. «У меня Динара Азимовна. Да, я провожу ее к вам». Трубка телефона внутренней связи вернулась на базу, раздался шорох. Пройдемте, сказала девушка. «Как вам удобнее? Я могу взять вас за руку, а можете вы». «Лучше я». Я взялась за ее локоть. Хорошо, что было тепло и не пришлось раздеваться. Пройдя несколько шагов, я вспомнила о чемодане. «Мои вещи? Не волнуйтесь, я поставлю чемодан в вашу палату». «В палату?» Я пришла в недоумение. «Но операция же пока». Артур Витальевич сказал, чтобы вас сразу разместили в палате. «Не беспокойтесь, палата одноместная, с душем и уборной. Вам будет комфортно». «Да я...» я не могла понять, с чего все это. «Да, случай мой был сложным, и все таки Потом вспомнила другую девушку, у которой проблемы со зрением были с раннего детства. Она рассказывала, что никто не брался за операцию, только совсем молодой хирург, то ли из Иркутска, то ли как раз из Новосибирска. Напомнила себе, что все, что могла потерять, я уже потеряла». Даже если операция ни к чему не приведет, я улечусь тем, что есть. А билеты? Погуляю по городу. Не каждому же дано слетать в Новосибирск. Администратор остановилась и постучала в дверь кабинета. «Можно, Артур Витальевич?» «Нужно», — услышала я тот самый приятный мужской голос. «Здравствуйте, Дина. Я вас ждал». «Вы были так уверены, что я прилечу?» «Да». «У вас гениальная самоуверенность». «А вам нечего терять». Парировал он и коснулся моей руки. «Будем знакомы лично. Я ваш врач, Артур Витальевич Седаков. Ваша пациентка, Динара Азимовна», ответила я без улыбки и отняла руку. Снова мысли о Булате. Его прикосновения совсем другие. А я... Я, наверное, никогда не смогу воспринимать прикосновения других мужчин. Неважно, врачей или еще кого. «Хорошо, что вы оказались смелой», нарушил тишину Артур Витальевич. Сейчас мы поговорим, а потом вас обследуют. Так сразу? А зачем тянуть время? Вы не видели пять лет. Поверьте, это не так долго, но, думаю, вам достаточно. Загадайте желание, на всякий случай. Что бы вы хотели увидеть, если к вам вернется зрение? Прежде чем я успела подумать, в голове мелькнула единственная мысль — Булата. Я бы хотела увидеть Булата. Хотя бы фотографию. Хотя бы раз, но увидеть.